Ольга Калашникова Среди девушек вышивальщиц собиравшихся у Арины Родионовны, Пущин заметил одну фигурку, резко отличавшуюся от прочих. Пушкин поймал внимательный взгляд друга и, словно прочитав его шаловливую мысль, улыбнулся в ответ. Действительно, во время пребывания в Михайловском Пушкин завел роман с крепостной Ольгой Михайловной Калашниковой и имел от нее сына. Ольга Калашникова была крепостной крестьянкой, дочерью управляющего имениями Михайловской и Болдина. Она числилась сенной девушкой, и в ее обязанности входила различная домашняя работа, в том числе вышивание под присмотром Марины Родионовны. Девушка выделялась среди других вышивальщиц своей красотой и грацией. Связь Пушкина с Ольгой Калашниковой началась, по всей видимости, Осенью-зимой 1824 года и продолжалось около полутора лет. Весной 1826 года Ольга сообщила Пушкину о своей беременности. Для подавляющего большинства помещиков того времени это вовсе не было бы проблемой. Ольгу выставили бы со двора, а младенца отправили бы в воспитательный дом. Но Пушкин так поступить не мог. Он видел в своей крепостной любовнице прежде всего человека. Сначала Пушкин предполагал спрятать где-нибудь Ольгу Дородов, и младенца отправить в какую-нибудь деревню. Он советовался на этот счет с Петром Андреевичем. Рассудительный Вяземский этот план не поддержал и посоветовал молодому другу написать полулюбовное, полураскаятельное, полупомещище письмо своему блудному тесте и поручить ему судьбу дочери, пообещав в будущем рассчитаться с ним в хорошем или худом исполнении этого поручения пушкин так и поступил у ольги родился мальчик нареченный павлом, который к сожалению умер в двухмесячном возрасте впоследствии пушкин не оставил ольгу калашникова он уговорил мать дать ей вольную и нашел девушке мужа разорившегося титулярного советника, который был готов жениться на крестьянке дабы поправить свое материальное положение Супружество ольги не было счастливым муж много пил и бросил в службу ольга неоднократно писала пушкину то есть диктовала письма писарю жаловалась на беспечность мужа и свою горестную жизнь подчас сильно преувеличивая свои беды поэт продолжал заботиться о ней и сужать ее деньгами но на самом деле ольга жила неплохо она владела собственным домом и даже несколькими крепостными. Тригорская. Пушкин часто навещал соседку в имении Тригорская. Богатая помещица Просковья Александровна Осипова, внучка коменданта Шлиссельбургской крепости, владела не только селом Тригорская, и также принадлежало еще по меньшей мере три деревни и одно село. Первый раз Прасковья Александровна вышла замуж за помещика Николая Ивановича Вульфа, родила от него пятерых детей, в том числе Анну, Алексея и Евпраксию. И овдовела в 1813 году. Второй ее брак был с Иваном Сафоновичем Осиповым, которого она тоже пережила, и от которого родила двух дочерей Марию и Екатерину. С ней еще жила пачерица Александра Ивановна Осипова, в замужестве Беклешовы. И наездами бывали племянница Анна Ивановна Вульф и Анна Петровна Керн. Яроковой Александровны Осипова была умная, практичная, привлекательная, уверенная в себе женщина. Она вела дела, наблюдала за выездкой лошадей, следила за хозяйством, в то время как ее супруг в домашнем халате занимался воспитанием детей. В 1825 году ей исполнилось уже 44 года но она все еще сохраняла привлекательность роста ниже среднего стано выточенный кругленький очень приятный образованный начитанное хорошо знала французский немецкий училась английскому примечание анны керн воспоминания конец примечания Пушкин приходился проскове александровне родственникам ее родная сестра в свое время убежала из дома и против воли родителей сочеталась с браком с Яковом Исааковичем Ганнибалом, двоюродным дядей поэта. Родной отец ее так и не простил и лишил наследства, но справедливая Прасковья Александровна, уже после смерти батюшки, сама разделила имение поровну с сестрой, несмотря на то, что у нее тогда было пятеро детей, а у сестры только двое. Пушкин познакомился со всей семьей Осиповых еще до ссылки, в году примерно тысяча восемьсот одно время после ссоры с отцом он прожил здесь довольно долго тогда юноша максималист скучавший по петербургу написал три тригорские приятельницы несносные дуры кроме матери имея в виду анну евпраксию почеррецу по александру а вообще говоря пушкин был не особенно высокого мнения о псковских барышнях и дамах Но ты, губерния Псковская, Теплица юных дней моих, Что может быть, страна пустая, не Несносней барышень твоих. Межни меня-то замечу, кстати, не тонкой вежливости знати, Ни милые ветренности шлюх, Но, уважая русский дух, Простил бы им их сплей ничванства, Фамильных шуток остроту, Пороки зуб, нечистоту И неопрятность и жеманство, Но как простить им модный бред и неуклюжий этикет? Примечание. Из ранней редакции Евгения Онегина. Конец примечания. Однако сцельному выбирать и привредничать не приходилось. Постепенно мнение Пушкина о соседках изменилось, и он стал бывать у них все чаще и чаще. Просковья Александровна очень хорошо относилась к Пушкину и старалась облегчить ему жизнь. Она искренне интересовалась его творчеством. Образованная и умная женщина Осипова переживала. Если Александр должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас, русских, его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, и здесь в пылке голове не усидеть. Примечание. П.А. Осипово-Жуковскому, 22 ноября 1824 года. Конец примечания. Отец Осиповый масон-соратник книгоиздателя Новикова оставил Большую библиотеку. Это было собрание исторической, научной, и справочной литературы сочинений иностранных и русских авторов XVIII века. Постоянно выписывались из Петербурга новинки. В доме Осиповых читали на нескольких европейских языках. Своей обширной библиотеке Осипова разрешила пользоваться Пушкину. Когда в 1825 году поэт закончил и опубликовал первую главу Евгения Онегана, то ее экземпляр он преподнес соседке с надписью Прасковье Александровне Осиповой от автора «Знак глубочайшего уважения и преданности». Пушкин посвятил Осиповой целый ряд своих произведений. Подражание Корану, П.А. Осиповой, «Простите, верные дубравы» и изысканнейший комплимент стареющей даме. «Цветы последние милей, роскошных первенцев полей, они унылые мечтания живее пробуждают в нас, так иногда разлуки час живее сладкого свидания». Перед смертью Прасковья Александровна полностью уничтожила весь семейный архив. Все, кроме писем Пушкина. Все 24 письма, написанные с 1825 по 1837 годы, были аккуратно сохранены. Наука страсти нежной. Конечно, Прасковья Александровна ожидала, что Пушкин сделает предложение одной из ее дочерей. Все они были девушки на выдане и с хорошим приданным. Надежды эти не сбылись, хотя головы девицам Пушкин изрядно заморочил, и разочарованная Осипова затаила обиду. Но она все же нашла в себе силы поздравить его с бракосочетанием и пригласить вместе с женой в Тригорское. Однако отношения между ними были испорчены. Но в 1824-26 годы До этих событий было еще далеко. Пушкин навещал Тригорский и с удовольствием ухаживал за молодыми соседками, не задумываясь о последствиях и о том, как его ухаживание расценят окружающие. «Здесь мне очень весело. Просковью Александровну я люблю душевно», — писал он. Примечание. Пушкин Дельвигу, середина ноября 1828 года. Конец примечания. Каждый день в часу третьем пополудни Пушкин являлся в Тригорске. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамайке, то есть на рослой лошади азиатской породы, а реже на низенькой крестьянской лошаденке. При этом многие его чуть ли не волочились по земле, и младшие сестры Осиповы смеялись над этим. Пушкин охотно присоединялся к их хохоту и шутливо гонялся за девчонками, грозя им своими длинными ногтями. Иногда, если приезда его никто не видел, он пугал маленьких проказней, залезая в гостиную через окно. Это всегда вызывало шутливый испуг и смех. Одна из младших дочерей Праскуви Александровны Мария Ивановна, повзрослев, вспоминала те дни как счастливые и беззаботные. Будучи ребенком, она не понимала тоску запертого в ссылке поэта. Вспоминала только что, когда Пушкин приезжал в Тригорское. Все шло вверх дыном. Поэт много смеялся, шутил и всех веселил. Нередко говорил «экспромты», а что-то длинное читал довольно редко. Впрочем, читал он превосходно, увлекая всех своими интонациями. Как и многие, Мария Ивановна, описывая поведение Пушкина, подтверждала, что ему трудно было усидеть на месте. Он то ходил, то бегал. Пушкин очень любил деревенское лакомство, моченые яблоки готовился оно просто. Осенью свежие яблоки без червоточинки складывали в бочку, заливали ключевой водой и ставили в прохладный подпол. Происходил процесс ферментации, и всю зиму семейство могло лакомиться такими яблочками, восполняя недостаток витамина С. Хозяйством в Тригорском заведовала ключница Акулина Памфиловна, ворчунья ужасная. Бывало, молодёжь, засидевшая за беседами допоздна, просила её принести яблоко, а та в ответ ворчала. Пушкин, задабривая ключницу, обещал вывести её в качестве персонажа. И действительно, с той Акулины Памфиловны Пушкин списал попадью в «Капитанские дочки». Маленькая Маша Осипова частенько по-детски подшучивала над Пушкиным. Тогда в моде был театр теней. Вырезали фигурки из бумаги, и любовались движущимися тенями. Глупенькая Маша могла вырезать обезьяну и дразнить ее Пушкина. Это задевало поэта. Поначалу он страшно сердился, но потом вспоминал, что перед ним всего лишь маленький ребенок, и смеялся вместе со всеми. — Вы юный, как апрель, — говорил он Маше. — И что за добрая душа был этот Пушкин, — заключала рассказчица. Примечание М.И. Осипова в передаче «Эмы». Семевского. Санкт-Петербург. О ведомости. 1866 год. Номер 139. Конец примечания. Тригорское жило весело. Там поэт приобщился к игре в бильярд. И хотя выдающимся игроком он не стал, однако, по воспоминаниям друзей, орудовал кием на сукине вполне профессионально. Еще одним развлечением было варить жонку, так называли очень популярный в те годы напиток. Его приготовление само по себе было аттракционным и происходило обязательно вечером, когда уже стемнело. В большую кастрюлю вливали вино и горячую воду с ромом и лимоном, а сверху клали перекрещенные шпаги. На эти шпаги водружали сахарную голову, которую пропитывали ромом и поджигали. Сахар пылал, плавился, постепенно стекая в сосуд, и получался сладкий, ароматный напиток. До Мосяповы был полон молоденьких барышень, а вот из мужчин, помимо Пушкина, был только сын хозяйки дома, 19-летний Алексей Николаевич Вульф. До один раз заехал университетский товарищ последнего поэт Языков, который описал встречу с Пушкиным так. На веренном Гермеке, заморской шляпой покрытый, Вольтер и Гёте и Расин явился Пушкин знаменитый. То есть уже в то время языков характеризовал Пушкина как знаменитого поэта. Алексей Вульф считал, что Пушкин знал женщин как никто и женщина не могла отказать ему в ласках. Пушкин стал для юноши образцом для подражания и прежде всего учителем в науке страсти нежной в привычках и нравах любовного обхождения. Студент считал поэта весьма циническим влакитой, но в то же время прилежно усваивал методы соблазнения женщин. Вульф прозвал Пушкина Мефистофелем, а себя самого сравнивал с Фаустом. Он потом и сам пытался употреблять на практике приемы, которым обучил его поэт, и оставил нам довольно подробное и холодное описание соблазнения некой прелестной трактирщицы. Начал он с того, что ознакомил молодую красавицу с техническими терминами любви, потом занял ее воображение сладострастными картинами, рассчитывая на то, что женщина вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус, им кажется все пошлым и вялым после языка чувственности. Далее Вульф намеревался рассказать красотке о своих действительных или вымышленных любовных похождениях, но в конце просветить ее практически, то есть добиться близости. Неужели именно так женщинами вел себя и Пушкин? Увы, бесстрастное и холодное описание Вульфа превратило воспитую Пушкина внешную страсть в нечто действительно циничное, бездушное и малопривлекательное. Между тем в Тригорском завязался сложный клубок любовных взаимоотношений. Александр Пушкин и Алексей Вульф наперебой ухаживали то за приезжавшими в Тригорское племянницами Осиповой, то за падчерицей Прасковьи Александровны Александрой Осиповой, которую в семье звали Алиной. Пушкин написал ей следующее стихотворение. «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной «У ваших ног я признаюсь». К сожалению, Алина не оценила силу поэтических строк и почему-то предпочла поэту Алексея Вульфа, собственного сводного брата, брак с которым был по закону невозможен. Несмотря на родство, хоть и не по крови, их отношения вскоре стали вовсе не платоническими. но ну а потом Вульф уехал в Петербург, оставив Алину в слезах и горе. Она вышла замуж за псковского прессмейстера, Но ее семейная жизнь сложилась крайне несчастливо. Муж обращался с ней отвратительно, а дети не уважали. Родные сестры Анна и Евпраксия Вульф составляли два противоположных типа, хотя были по-своему привлекательны. Младшая сестра воздушная, веселая, довольно легкомысленная и очень хорошенькая. Евпраксия, которую дома звали зей была душой веселого общества собиравшегося по временам в Тригорском. Она играла на фортепиано и пела арии русини. мастерски варила жонку и с радостью участвовала во всех забавах. Зизи относилась к жизни очень просто. Ничего не искала в ней, кроме минутных удовольствий. А бурные страсти были ей неприятны. Она отворачивалась от романтических ухаживаний. в 1831 году Полувоздушная Зизи вышла замуж за барона Авреевского и чудовищно располняла. Какими были ее отношения с Пушкиным, сказать трудно, всю переписку с ним она сожгла. Старшая ровесница Александра Сергеевича, сентиментальная, мечтательная Анна Николаевна, была влюблена в поэзию Пушкина и потом полюбила и его самого, самоотверженно и без оглядки. Она хоть и не была красавицей, но отличалась быстротой и находчивостью своих ответов и была способна выдержать состязание в остроуме с Михайловским изгнанником. К тому же хорошо понимала поэзию. Все вместе это давало девушке некоторую надежду на взаимность, довольно призрачную. Пушкин поначалу тоже увлекся Анной, но быстро перегорел. Неразделенная любовь тяжелым временем легла на всю жизнь девушки Она не скрывала своего чувства и так никогда и не вышла замуж. Сообразив, что предложение руки и сердца дочка не дождется, мать отправила несчастную Анну в другое имение. И долгие годы лишь переписка с поэтом скрашивала жизнь старой девы. Пушкин отвечал ей не слишком часто и порой насмешливо. В стихах поэт пытался сказать жестокую правду. «Время протекло, настала перемена». Ты приближаешься к сомнительной поре, как меньше женихов толпятся на дворе, и тише звук похвал твой слух обворожает, а зеркало смелей грозит и упрекает. Что делать? Утешься и смирись. От милых прежних прав заранее откажись, ищи других побед, успехи пред тобою. она воспитанная по старинке девушка так и не сумела найти, чем заполнить свою жизнь можно сказать, что Пушкин разбил ей сердце. Чудное мгновение В 1825 году Пушкин встретил в Тригорском племяннице Осиповой Анну Керн, даму необыкновенной красоты и весьма искушенную в любви. 25-летняя красавица состояла в несчастливом браке со стариком-генералом Ермолаем Федоровичем Керном, этаким солдафоном, который не мог похвастать ни умом, ни образованием. Отношения Анны с мужем не сложились, и она поначалу заводила романа на стороне, а потом и вовсе стала жить от мужа отдельно, причем почти открыто имела любовника, полтавского помещика Аркадия Гавриловича Родзенко, поэта и приятеля Пушкина по обществу «Зеленая лампа». Конечно, подобное поведение шокировало ее родню. Прасковья Александровна мечтала вернуть блудную племянницу в семьи и примирить ее с мужем. Она пригласила ее в Тригорское, чтобы затем вместе отправиться в Ригу, где квартировала дивизия ее супруга. А Керн мечтала познакомиться с Пушкиным. Эта мечта ее сбылась, но сблизились они не сразу. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться. Он был очень неровен в обращении, то шумно весил, То грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучан. И нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Вообще же, надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренне и был неописано хорош. «Когда что-нибудь приятно волновало его», — вспоминала Керн. Примечание А.П.Керн — воспоминание. Примечание. Однажды Пушкин прочитал Тригорскому обществу своих цыган. Керн была в упоении как от текучих стихов поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что красавица буквально исстаивала от наслаждения. Ее заворожил певучий голос поэта через несколько дней после этого чтения вся компания совершила позднюю вечером прогулку в двух экипажах погода была чудесная а лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей в одном экипаже оказались пушкин анна вульф и анна керн то была своеобразная поездка пушкин без всякого смущения на глазах а влюбленной в него анна николаевны ухаживал за анной петровной Он казался добродушно веселым и любезным, шутил без острот и сарказмов, хвалил Луну, не называл ее глупую, а напротив говорил «Я люблю Луну, когда она освещает прекрасное лицо». Анна Керн и душой наслаждалась прогулкой, а Анна Вольф молча ревновала. То был последний вечер пребывания Анны Петровны в Тригорском. На другой день она должна была уехать в Ригу и мириться с мужем. Да и Прасковья Александровна уже только и думала о том, как бы поскорее удалить из своего поместья слишком красивую, да к тому же и не строгих правил племянницу. В день ее отъезда Пушкин пришел в Тригорске утром, а не в обед, как обычно, и на прощание принес Анне Петровне экземпляр второй главы Онегина, в неразрезанных листках, между которых Анна нашла сложенный лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновение». Когда она собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, Пушкин вдруг выхватил листок и не хотел возвращать. Насилу выпросила она у него эти стихи опять. Несмотря на все старания Прасковьи Александровны, примирение Анны с мужем не произошло, хотя они жили вместе какое-то время. Потом Анна Петровна снова оставила мужа и уехала в Петербург, где очень подружилась с Антоном Дельвигом, и его женой Софии, и даже сняла квартиру в одном с ними доме. Обиженный и разгневанный Ермолай Керн решительно отказал беглой супруге в деньгах. Он публично заявлял, что жена бросила его, разорив долгами, предалась блудной жизни, увлеклась совершенно преступными страстями своими. Примечание. Цитируется по Щеголев, Пушкин и 113 женщин-поэта. Конец примечания. За Анной Керн даже закрепилось прозвище «Блудница Вавилонская», но она не погибла. Сильная женщина зарабатывала переводами, а после смерти своего нелюбимого мужа отказалась от полагающейся ей пенсии и вышла замуж по собственному выбору, по любви, за человека на 20 лет ее моложе. ДЕКАБРИСТЫ 1 декабря 1825 года в Таганроге скоропостижно умер бездетный император Александр Павлович. Войска, как полагается, присягнули Константину II по старшинству брату, бывшему наместником в Варшаве. Присягу начали приносить дворяне и чиновники. И вдруг все изменилось. Объявили, что Константин Павлович от престола отрекся. И надо снова присягать на этот раз третьему брату Николаю Павловичу. Народ, простые солдаты, недоумевали. И тут гвардейские офицеры раскрыли правду, мол, Константину не дают занять престол, нарочно держат его в Варшаве, подальше от Петербурга, а Николай обманом захватил власть. Надо подняться за истинного государя, за Константина и за Конституцию. Все вышесказанное было совершеннейшей ложью, выдумкой Кондратия Рылеева. Но солдаты поверили своим командирам. 14 декабря 1825 года в Петербурге несколько полков вышли на Сенатскую площадь, выстроившись в коры вокруг Медного всадника. Весь Петербург был взволнован. К Сенатской площади подтягивалось все больше и больше зевак, наблюдая за стоявшими по квадрату полками. Зеваки толпились в окрестных переулках и усеяли крыши домов. Между собой переговаривались, недоумевали, кто же эта конституция. Решили, что жена Константина. К солдатам выезжали и пробовали говорить с ними полковник Стюрлер, великий князь Михаил Павлович и митрополит Новгородский и Петербургский Серафим. герои Отечественной войны 1812 года Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Милорадович, человек умный и авторитетный, тоже пытался уговорить солдат вернуться в казармы. И действительно солдаты прислушались к его речам. Тогда один из восставших ранил Милорадовича штыком, а Каховский выстрелил в него. Через несколько часов генерал-губернатор Петербурга скончался. Гибель Милорадовича изменила все. Правительство прибегло к силе, Первые залпы были холостыми, они предназначались, чтобы разогнать зевак. Увы, толпа кинулась бежать, и в давке погибло много народа. Следующие залпы были даны картечью. В промежутках выстрелов можно было слышать, как кровь струилась по мостовой, растопляя снег. Потом сама аллея замерзала, писал позже декабрист Николай Бестужев. К ночи все было кончено. К суду были привлечены около сотни членов тайных обществ, из которых пятерых Кондратья терлеева Петра Каховского, Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина повесили. Остальных отправили на каторгу и в ссылку. Из четырех тысяч солдат, являвшихся рядовыми участниками восстаний, был создан сводный полк, отправленный воевать на Кавказ. «Николай I был потрясен всем произошедшим. Какое ужасное начало царствования!» — восклицал он. Известие о кончине императора Александра I дошло до Михайловского 10 декабря. Отчаянно скучавшему Пушкину давно хотелось увидеться с петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, Он решился отправиться в Петербург, заехать к другу релееву Пушкин приказал готовить повозку, слуге велел собираться с ним, а сам отправился попрощаться с Тригорскими соседками. Но вот на пути в Тригорске заяц вдруг перебежал ему дорогу. Это считалось очень плохой приметой. На обратном пути все повторилось еще один заяц. Пушкин приехал домой и обнаружил, что слуга его напился в усмерть. Наконец, повозка была заложена, тронулись уже от подъезда, и тут в воротах появился священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Еще одна плохая примета. Пушкин был крайне суеверен и верил во все приметы и предсказания. Он велел распрягать лошадей и никуда не поехал. Если бы он все же отправился в Петербург, то попал бы прямиком на последнее совещание на квартире у Рылеева и потом вместе со всеми на Сенатскую площадь. Но суеверия спасли его от участия в мятеже. Приметы предсказания всегда имели власть над жизнью Пушкина. Так, накануне казни декабристов ему приснилось, что у него выпали все зубы. А ведь известно, выпавший зуб к покойнику. Но опасность не миновала. Пушкин состоял у многолетней дружеской переписки с вождем левого крыла Северного общества кондратием Рылеевым. Хорошо был знаком с Николаем Тургеневым, Иван Пущин и Вильгелем Кюхельбикер были его близкими друзьями. Дружеские связи соединяли Пушкина и с членами Южного общества. Он участвовал в их заседании в Каменке, в Кишиневе. Пестоле поэт считал умным человеком во всем смысле этого слова был хорошо знаком с Давыдовым, Волконским, Якушкиным, Никитой Муравьевым, Луниным, Михаилом Орловым и всей семьей Раевских. Но еще важнее была популярность Пушкина среди декабристов. Стихотворение «Деревня», вольность «Кинжал», «Послание к Чаадаеву», «Любви», «Надежды», «Тихой славы», его песня «Ноэль», его эпиграммы были известны каждому декабристу. Рукописные экземпляры пушкинских стихов были найдены в бумагах практически каждого из членов и Северного, и Южного обществ. В бумагах каждого из действовавших писал с упреком Пушкину Жуковский «Находятся стихи твои». Примечание. Жуковский Пушкину, 12 апреля 1826 года. Конец примечания.